Глава восемьдесят девятая Сон. Тяжелый, пустой, ясный, темный сон. Мягкий, шелковистый, нежный, вкусный сон. Растворится в черную черноту. Наконец-то. Сначала появляется смех. Яркий и мелодичный. Радостный, как букет свежих цветов. Он отдается эхом. Снова и снова. И где-то в этом эхе он начинает меняться. Мелодия искажается. Смех, будто споткнувшись, подавившись, вдруг превращается в схлип. Самый тихий из схлипов. Но он становится всё громче, начинает хрипеть и охать. «Ли!» — кричит голос. И чёрная чернота начинает рассеиваться, начинает поблёскивать. Цвет меняется до тех пор, пока не становится глубоким красным. Гладкий, влажный, пульсирующий красный цвет взрывающейся артерии.